Театр ФМ представляет проект Театр и жизнь, судьбы и роли. Возможные встречи, так называется спектакль, который мы представим вам сегодня. Бах и Гендель, а ещё друг Генделя Шмидт. Они никогда не встречались. А если бы встретились, предположите, где, когда, зачем? Пауль Барц предположил, что такая встреча могла произойти за 3 года до смерти Баха по инициативе и по приглашению Генделя. О чём говорили композиторы? Пьесой Пауля Барца заинтересовался Московский художественный академический театр. Режиссёр Вячеслав Долгачёв поставил спектакль, пригласив на роль Баха Инакия Смактуновского, а на роль Генделя Олега Ефремова. У нас с вами есть уникальная возможность подслушать эту беседу, беседу, которой не было, но которая, конечно же, могла быть. Очевидно, что встреча Баха и Генделя могла состояться. Более того, достоверно известно, что Бах, стремясь увидеться с Генделем, даже предпринял путешествие в Галли, но приехав, Генделя не застал. Драматург Пауль Барц назначает музыкантам встречу в Лейпциге. Он словно восстанавливает историческую справедливость. Уже не Бах едет к Генделю, а Гендель к Баху. Бах почти ничего не видит. Гендель тоже ослепнет, но это случится только через 2 года после смерти Баха. Попытки объединить композиторов предпринимались неоднократно. Известные и курьезные случаи. Два года назад английский священник собрался отпугивать хулиганов от церкви звуками музыки Баха и Генделя. Это был священник из Карлайла. Возле храма, в котором он служит, часто хулиганят подростки. Предложение отпугивать их с помощью классической музыки – не было поддержаны никем, возможно, потому, что всегда считалось, что произведения Баха и Генделя привлекают людей в церковь, а не отпугивают их. Однако преподобный Джон Либи планировал использовать классическую музыку как средство борьбы с молодыми людьми, которые собираются толпой на ступеньках церкви, пьют и курят. Об этой инициативе Карлайлского священника написала газета Guardian. Обозреватель газеты убеждён, Горальский священник своего добьётся. Посиделки тинейджеров будут заглушаться звуками классической музыки. Я думаю, лучше всего для этой цели подойдут Бах и Гендель, заявляет отец Джон. Лейпциг, 1747 год. Бах и Гендель оказались в гостинице по воле немецкого драматурга Пауля Барца. 1747 год знаменательный в жизни двух композиторов. Оправившись после тяжёлой продолжительной болезни, Георг Фридрих Гендель написал лучшую свою ораторию Иуда Макавей, а Бах съездил в Берлин. Филипп Иммануэль, сын Баха, служит у Фридриха II. Он обеспечивает отцу выступления при королевском дворе. Бах играет для Фридриха и его приближённых, импровизирует на тему, заданную королём. Вернувшись в Лейпциг, Бах кладет эту импровизацию в основу своего произведения «Музыкальное приношение» и посвящает это произведение Фридриху II Прусскому. И так композиторы встречаются. Предположим, такая встреча действительно была. Оратория написана, музыкальное приношение сделано. Пьеса увлекла режиссера Вячеслава Долгачева. Кому играть роли? О чём тут думать? Очевидно, что Бах и Накентес Мактоновский. Бах не первый композитор в творческой биографии актёра. Был Чайковский в картине Игоря Таланкина 20 последних лет жизни композитора. Был Моцарт в фильме Владимира Гарикера. Моцарт и Сальери Был Салььери в картине Михаила Швейцера Маленькие трагедии, и вот предложение сыграть Баха. По иронии судьбы получено в 1993 году. Год этот в творческой биографии актёра один из самых насыщенных и напряжённых. 5 фильмов. В 1994 году ещё два. В 1997, когда актёра уже не было в живых, вышли на экраны ещё одна картина с его участием. В 2000 году ещё одна. Смоктуновский много и напряжённо работал, от трагедий до комедий в любом жанре. 3 августа 1994 года после очередного инфаркта в разгар работы над ролью Арбенина в спектакле Маскарад и на киноте И Смоктуновский скончался. Гендель писал Берни во всеобщей истории музыки был, вероятно, единственным большим мастером фуги, свободным от какой бы то ни было педантичности. Он редко прибегал к сухим и неподатливым темам. Его темы почти всегда были естественны и привлекательны. Напротив, Себастьян Бах, подобно Микеланджело, настолько пренебрегал лёгкостью, что гений его никогда не снисходил до простоты и изящества. Кто мог сыграть этих титанов? Только большие художники. И если режиссер Вячеслав Долгачев взял составить спектакль по этой пьесе в художественном театре, в котором он тогда, в начале 90-х, работал в качестве очередного режиссера, то выбор актеров был очевиден с Мактуновский и Ефремов. Итак, 1993 год. Что значил он для Олега Ефремова? Дело в том, что роль эта, роль Генделя была как подарок актёру Олегу Ефремову. Серьёзных больших предложений сыграть серьёзные и большие роли не поступало, а тут такая возможность удивительная, да ещё вместе со Смактуновским. А Смактуновский партнёр и друг, приносящий опьяняющее счастье актёрского пребывания на сцене, так говорил Олег Николаевич. Сколько счастливых минут 120. Почти столько идёт спектакль "Возможная встреча". 24 и 25 ноября в Лондоне пройдёт международная конференция на тему "Вспоминая Генделя: прошлое и будущее". Это в Лондоне. Как известно, город этот стал для Генделя родным. А вот в настоящем, родном городе Генделя в Галле с 21 по 23 февраля 2008 года пройдёт фестиваль, в котором примут участие лучшие хоровые коллективы. Артисты из разных стран мира соберутся в Галле петь в честь Георга Фридриха Генделя. Это второй фестиваль. Первый состоялся 5 лет назад. Из конца XVIII века вернёмся в век 21. Что выбирает современный человек из баховского наследия? Семинорную мессу, хоралы, Бранденбургские концерты, мотеты и джазовые интерпретации баховских произведений. Джазовые интерпретации. Мы предлагаем вам те, что сделаны Жаком Лусье, не только баховских произведений, но и Генделевских. Ранние музыкальные способности маленького Георгана столкнулись с на решительное сопротивление со стороны его отца. Везде можно встретить легендарные анекдотические рассказы о маленьком Генделе, который ночью оставлял свою постель, чтобы тайком поиграть на маленьких клавикордах, находившихся на чердаке. У честного цирюльника-хирурга Георга Генделя было не только недоверие, а больше того, своего рода отвращение к профессии артиста. Это чувство разделялось почти всеми добрыми немецкими гражданами. Ремесло музыканта было дискредитировано малоутешительным зрелищем, которое являли некоторые артисты в годы, когда вслед за 30-летней войной воцарилась разнозданность. Впрочем, немецкая буржуазия 17 века имела о музыке представление, мало чем отличавшееся от представления французской буржуазии 19 века. Музыка была для неё развлечением, а не серьёзной профессией. Многие из музыкантов той эпохи были богословами или юристами. Отцу Генделя также хотелось, чтобы его сын сделался юристом, но поездка в Весенфельс победила его упорство. Герцог услышал игру на органе маленького семилетнего Генделя. Он приказал призвать к себе отца последнего и посоветовал ему не противиться больше призванию ребенка. 11 февраля 1697 года старый Георг Гендель умер. Главное препятствие на пути осуществления музыкального призвания исчезло, но Георг Фридрих питал такое глубокое уважение к отцовской воле, что заставил себя Себя ещё в течение нескольких лет изучать право, раз этого так хотел отец. Окончив в спешке гимназический курс, он поступил на юридический факультет университета. Через 5 лет после смерти отца ряд Гендель рассматривал 1720 год как конец своего ученичества, но именно в этом году для него кончились годы спокойствия, о чём он сам не подозревал. До сих пор он вёл жизнь одного из тех бесчисленных придворных музыкантов, которые жили под сенью какой-либо царственной особы и писали для избранного общества. У него не было ещё и нового случая выйти из этого положения, кроме обращения к каким небудь национальным или религиозным произведением, в которых он являлся голосом народа. Но с 1720 года и до самой смерти всё его искусство принадлежит всем. Он становится во главе театра, вступает в борьбу с большой публикой, проявляет в этой борьбе поразительную жизненную энергию, создавая по две или по три оперы в год и растрачивая силы на управление недисциплинированный труп помешавшихся на чеванстве виртуозов, утомлённый интригами, преследуемый банкротством, в течение 20 лет тратящий свой талант ради парадоксальной задачи привить в Лондоне итальянскую оперу, рахитичную, худосочную, неспособную произрастать на почве и среди климата, не созданного для неё. В конце этой бешеной борьбы, побеждённый и непобедимый, усеивая свой путь шедеврами, он поднялся до вершины своего искусства, до великих ораторий, обессмертивших его имя. огу угодно было, чтобы я здесь музик-директором и кантором в школе Святого Фомы оказался. Хотя первое время мне казалось очень странным, что я из пельмистра в канторы призван был. Посему я оттягивал своё решение в течение четверти года, но служба сия была мне описана настолько благоприятно, что я Наконец, тем более что мои сыновья были склонны приступить к учению, решился во имя Всевышнего отправиться в Лейпциг, подвергся пробе и после чего предпринял сию перемену. Здесь я по воле Божией и нахожусь поныне, но так как я нахожу, что служба сия не так ценна, как мне её описали, я лишён многих служебных доходов с сей должностью связанных, очень дорогая местность и наконец странное и малопреданное музыке начальство, в силу чего я принуждён жить в постоянных огорчениях среди зависти и преследований, то по сему я буду вынужден с помощью Всевышнего искать своей фортуны в другом месте. Если бы вы узнали что-нибудь о подходящей должности для вашего старого верного слуги, То я покорнейше просил бы дать мне благосклонную рекомендацию. С моей стороны могу обещать постараться не обмануть вашего заступничества и рекомендаций. Так писал Иоганн Себастьян Бах другу детства Эрдманну. Эрдман занимал пост важного чиновника. Пока Бах работал в качестве придворного музыканта в Веймере и Кеттени, Эрдман ещё поддерживал с ним какую-то связь. После переезда Баха в Лейпциг Эрдманд прекратил с ним всякое общение. Тем горше и тяжелее было самолюбивому Баху обращаться к Эрдманну с такой просьбой. в воспоминаниях современников. Бах прибыл в Дрезден, где с согласия короля был допущен слушателем на ближайший концерт при дворе. Маршан, естественно, не знал об этом. Когда в числе других на этом концерте выступил Маршан с французской песенкой, и ему очень много аплодировали за его чистое и пламенное исполнение и за искусные вариации, то затем, стоявший возле него Бах был приглашён попробовать клави Он принял приглашение, прелюдировал кратко, но мастерски, и прежде нежели это могли ожидать, повторил песенку, сыгранную маршаном, и варьировал её с новым искусством, ещё никогда не слыханным способом. дюжину раз. Маршан, который до сих пор не уступал ни одному органисту, должен был без сомнения признать превосходство теперешнего своего супротивника. Ибо когда Бах позволил себе Онова на дружеское состязание в игре на органе пригласить и под конец представил ему тему, набросанную карандашом на листочке бумаги для обработки ее без подготовки, попросив у него тему и для себя, то господин Маршан маршан на избранном поле сражения не показался, и за более полезное счел с экстрапочтой из Дрездена удалиться. Непосредственную практическую выгоду из этого состязания извлек только Волюмье. Он добился устранения Маршана. А Бах? Бах должен был ограничиться только высокой благодарностью. Его не задерживали в Дрездене. Он больше там не нужен был никому. Забавное представление было окончено. Любопытство короля и и его дворцовой челяди было удовлетворено. Вейзенахе в Изенахе, небольшом городке Тюринги, который немецкий народ называет зелёным сердцем Германии, в 70-х годах 17-го столетия жил скромный городской музыкант Иоганн Амвросий Бах. Это был один из многочисленных представителей того знаменитого шпильманского рода Бахов, имя которых стало синонимом музыканта. На протяжении двух столетий в Тюрингии жили и работали флейтисты, органисты и скрипачи из рода Бахов. Там каждого музыканта начали называть Бахом, и каждого Баха – музыкантом. Бахи в полном смысле слова были настоящими выходцами из народа. И не случайно фамильная хроника, начатая Эоганном Себастьяном Бахом, отмечает Фейта Баха по профессии булочника, как родоначальника главной ветви обширной семьи Бахов. Фейт Бах родился примерно в середине XVI века. века и умер в 1619 году. Согласно свидетельству той же хроники, самую большую радость в жизни Фейту Баху доставляла игра на небольшой цитре, которую он брал с собой на мельницу и играл на ней, пока малолось привезённая им мука. Музыкальную одарённость Фейта семейное предание наивно считало исходной точкой художественного творчества его потомков. Из многочисленных потомков в фите выросла целая армия скромных, но упорных и деятельных музыкальных тружеников: канторов, капельмейстеров, органистов, флейтистов и скрипачей. Правда, жизнь их была полна лишений и нужды. в церкви Фамы в Лейпциге считалась в то время почётной, и городской совет намеревался найти достойного преемника Иоганна Кунау, то есть музыканта с именем и прочным положением. И всё же Бах, не без внутренней борьбы, решился на соискание этой должности. Видимо, не хотелось ему возвращаться в лоно церковного начальства, да ещё брать на себя обязанности школьного учителя. С другой стороны, Бах далеко не был уверен, что ему скромному капельмейстеру удастся получить это место. Лейпцигский магистрат искал людей знаменитых, и среди кандидатов таковые выдвигались в лице Игоря Филиппа Телемана, а затем Христофа Граупнера, а Бах и собственно и не думали. Случайное стечение обстоятельств неожиданно решило исход дела. Телеман сам отказался от места лейпцигского кантера, получив более выгодные условия в Гамбурге. А Граупнер Кантера не пожелал отпустить ландграф Гессе Дармштадтский, у которого он служил придворным капельмейстером. После этого городским советникам Лейпцига ничего не оставалось, как остановить свой выбор на музыканте среднего достоинства. Бах был признан способным заменить почтенного Кунау. 31 мая 1723 года он был официально утвержден в должности Кантера и четвертого коллеги Шунау. школы при церкви Фомы в Лейпциге. Тем же летом Бах с семьёй переехал в Лейпциг. Предчувствие не обмануло Баха. Место Лейпцигского кантора досталось ему слишком дорогой ценой. 13 августа 1723 года Баху пришлось подписать тяжелейшее и унизительное обязательство кантора школы Святого Фомы. Обязательство лишало Баха какой бы то ни было свободы дейс диктуя ограничительные нормы и в личной жизни, и в творческой деятельности. Генделю вопреки обычаю удалось сделаться официальным композитором английского двора. Но это произошло не без серьёзного нарушения его долга по отношению к его покровителям, принцам ганноверским, на службе которых он состоял. Воздались крайне напряжённые отношения между кузиной с наследством и её бедными ганноверскими родственниками. Королева Анна не взлюбила их, а на особенности не переносила умной герцогини Софии. Она её высмеивала и втайне вела переговоры с претендентом ст которого хотел объявить наследником престола. Оставаясь у неё на службе, Гендель тем самым становился на сторону противников своего ганноверского государя. Некоторые из его биографов доходят до того, что произносят даже слово измены. Это ошибка, единственная в его жизни, которую не прощает ему даже кризандер. Она оскорбляет его немецкий патриотизм, но надо сказать правду. немецкого патриотизма у Генделя вовсе не было. Он обладал психологией великих немецких артистов своего времени, для которых отечеством было искусство и религия, и ему было мало дела до государства. Дальше продолжали его преследовать. Гендель должен был отказаться от опер-балетов. С этого момента, если он и продолжает борьбу в театре, то лишь движимый гордым желанием не выказать себя побежденным. Сначала свои театральные антрепризы, он, как говорят, сэкономил капитал до 10 тысяч фунтов. Эти деньги были истрачены, и уже имелся дефицит. также в 10 тысяч фунтов. Друзья Генделя ровно ничего не понимали в его упорстве, которое могло повести только к разорению. Но, говорит Хокинс, он был человеком несокрушимого духа и ни в коем смысле не рабом своих материальных интересов. Он еще более углубился в борьбу, только бы не склоняться перед теми, которых он ставил бесконечно ниже себя. Он не мог больше быть победителем, но ему хотелось по крайней вмере сломать шею своим противником и он убил их, но чуть-чуть сам не был убит тем же ударом. Не однажды Бах выказывал стремление сблизиться с Генделем. В 1719 году, узнав о том, что Гендель проездом остановился в своем родном городе Галли, Бах даже специально поехал туда из Кеттена, надеясь лично познакомиться с прославленным композитором. Но Бах не застал там Генделя. В день приезда кеттенского капельмейстера Гендель уехал из Галли. Желание Баха сойтись с Генделем осталось. в Туне. И, конечно, не только в силу странной случайности, Гендель прошёл в жизни мимо Баха. Фортуна украшала путь молодого Генделя почти непрерывными триумфами, и в 25 лет он всесветно знаменитый композитор постепенно и прочно обосновывается в Англии, который суждено было стать его вторым отечеством. Жизнь Генделя протекает бурно, среди шумных битв, побед и поражений, И раскаты его громкой славы доносятся до его родины, которую он навещает изредка. На протяжении почти полувека кипучая деятельность Генделя-композитора, Генделя-дирижера, Генделя-антрепренера и музыкального предпринимателя тесно связана с Лондоном. Здесь проявляется и мощь его творческого дара, и неукротимая энергия, и поразительная способность приспосабливаться к самым сложным. сложным обстоятельствам. Он добивается полного торжества, всеобщего признания. Ему ещё при жизни воздвигается монумент на берегах Темзы. Рядом с блестящей артистической карьерой Генделя скромный жизненный путь Баха кажется совсем незаметным, оставаясь в Германии, трудясь на По прише немецкой национальной музыкальной культуры, тритируемый и презираемый, Бах должен был испытать все трудности и тяжёлые житейские невзгоды избранного пути. Бах, служать Чизне, был изгнанником в своей отчизне. Всю жизнь Бах ослеп. Мучительно напряжённая работа и днём и ночью на протяжении более 50 лет сделала своё дело. Окулист из Лондона завершил его. После неудачной глазной операции Бах совсем потерял зрение. Кратковременное прозрение Баха 18 июля 1750 года было грозным предсмертным признаком. Через 10 дней, 28 июля, в девятом Во вечера Бах умер. За несколько дней до смерти, обессиленный, слепой и недвижный, он диктовал своему ученику и зятю последний органный хорал. Тело Баха было погребено в ограде церкви Иоанна в Лейпциге. При перепланировке города могила композитора оказалась под мостовой, а Бахи тогда никто не вспомнил. Андрий совершил последнее путешествие в Галли. находился на немецкой земле в тот самый момент, когда умирал Иоганн Себастьян Бах. Было это 28 июля 1750 года. И Гендель чуть не умер на той же неделе от несчастья с экипажем. Он был очень серьёзно ранен где-то между Гаагой и Амстердамом, но быстро поправился. Примерно через год, в августе 1751 года, Гендель ослеп. Глаза Генделя за свет погас, мир исчез. Вместе со зрением он потерял лучший источник своего вдохновения. Этот человек, ни бывший ни интеллектуалом, ни мистиком, этот человек, любивший свет, природу, прекрасные картины, внешний вид вещей, живший глазами более, чем большинство немецких музыкантов, был погружён в ночь. 6 апреля 1759 года он Он еще сидел за органом во время исполнения «Мессии». Среди одной из частей ораторий силы изменили ему, но он пришел в себя и сыграл импровизацию полную, как говорили, обычного величия. Вернувшись домой, он слег в постель. 11 апреля он добавил последнюю приписку в своем завещании, щедро отказав тысячу фунтов стерлингов, обществу помощи бедным музыкантам и спокойно выразив желание. желание быть погребенным в Вестминстере. Он говорил, «Мне хотелось умереть в святую пятницу, потому что тогда я надеялся бы соединиться с моим Богом, с моим сладостным Господом и Спасителем в день Его воскресения». Его желание исполнилось. В святую субботу 14 апреля в 8 часов утра певец Мессии почил в своем Боге.